Студия Медиакнига представляет. Артелина Грудина. Укротить миллионера или не железный дровосек. Читает актриса Людмила Чайковская. Пролог. Проснуться в постели с боссом, которому ты давно испытываешь симпатию. Ну ладно, чуть больше, чем симпатию. Хорошо. Сдаюсь. В которого ты влюблена? И ничего не помнить о ночи с ним. Ужасно. Согласитесь, это обидно. Особенно если он тоже не в курсе, как мы до столь тесного контакта дошли и дошли ли. Элли, долго мне еще ждать? Записанный на диктофон вопрос начальника вот уже месяц заменял рингтон на будильнике. Вовсе не потому, что его явно недовольный голос развивал во мне дисциплину или охоту не опаздывать на работу. Нет. все потому, что я вычитала в соцсетях проверенный способ разлюбить человека. Да-да, поставить его голос на звонок будильника и все. Негативные эмоции, которые ты испытываешь, просыпаясь, будут транслироваться на объект, и затем уже сам мужчина будет вызывать ту самую неприязнь. В общем, не верьте. Врут соцсети. Не работает данный метод. Но попробовать-то стоило. Хмм. Донеслось откуда-то сбоку, и этот звук разбудил куда быстрее уже привычной мелодии. Откуда мужчина в моей кровати? Я почти подпрыгнула, резким движением притягивая к себе одеяло и укрываясь им до самого подбородка. Только сейчас я поняла, что абсолютно голая. Огромный мужик, оставшись без одеяла, продемонстрировала мне чертовски привлекательную накачанную спину и белоснежные боксеры, которые туго обтягивали его задницу. Элли, долго мне еще ждать? Продолжал спрашивать будильник, а я, затаив дыхание, смотрела, как незнакомец оборачивается. Ты что, записала мой голос и поставила на будильник? спросил дровосек изумленно. Где твоя борода? Ахнула я в ужасе. Мужчина провел рукой по гладко выбритому подбородку и заявил: "Не помню, где мы вообще. У меня дома". Ответ на этот вопрос у меня был, а вот почему босс оказался здесь нет. Последнее, что я помню со вчера это текила, много-много текилы. Мило, но не гостеприимно. Поделишься одеялом? Мускулистая рука потянулась в мою сторону, явно собираясь урвать кусочек моей единственной защиты. Нет. Мгновенно завернувшись в достаточно пухлое одеяло, я выскочила из кровати и унеслась в ванную. Не остановил даже возглас босса мне вслед. Сегодня суббота, и мы не на работе. Так что имею право не слушаться его и побиться головой о стену ванной. Главное не слишком громко и не слишком долго.